Глава вторая. Тунгусы. В голове шумело, в висках пульсировала кровь. Где-то вдалеке, словно сквозь толщу воды, слышались звуки глухих ударов. Чагин с трудом разлепил глаза, коротко, чуть слышно, застонал. Его ослепил свет. Пламя костра полыхало, отражаясь в воде. Отдаленно, как сквозь сон, Он слышал глухие удары бубна, бессвязное бормотание, вой. Что это? Ад? Значит, это не сказки. Адское пекло жарит, а ноги ледяные. И черти воют бесовскими голосами. Вдруг на его веке легла чья-то мягкая и теплая ладонь. Женская? Значит, не ад. Над ним склонилось лицо молодой тунгуски. и темные глаза смотрелись с внимательным любопытством. В их блеске Чагину почудились забота и нежность. «Я живой?» — спросил невнятно. Девушка усмехнулась. «Ты живой?» На поляне был разведен костер. Вокруг костра в странном танце двигались темные фигуры в масках и цветных лохмотьях, с бубнами и колотушками в руках. Колокольчики звенели все пронзительней. Чагин понял, что лежит весь голый, с ног до головы обмазанный каким-то жиром, ноги его и руки привязаны к оглоблям нарт широкими кожаными ремнями. Мальчуган лет одиннадцати, тоже раскосый и смуглый, как раз проверял и сильнее затягивал узлы. На поясе мальчугана красовался внушительных размеров нож, в нарядных ножнах, расшитых бисером и шелком. Лицо подростка было хмурым и сосредоточенным. Чагин с трудом повернул голову, стараясь справиться с охватившим его ужасом и тоской. Услышал негромкий голос, присевший рядом девушки с нежным взглядом. — Ты русских убил! — Чагин покачал головой, хрипло и еле слышно — Тяжело ворочая распухшим языком, проговорил, закрывая глаза. — Напали. Бандиты. Учер в сговоре. Девушка негромко, но резко приказала. — Глаза открой. Мальчик с ножом закончил его привязывать и, важно, промолвил, медленно выговаривая русские слова. — Терпи, крещеный. — Бог терпел. — Я тоже крещеный. Достал из-за пазухи, показал Чагину кипарисовый крестик на груди. «Я панта! По-вашему, пантелей!» Девушка улыбнулась. «Я малуша, сестра! Терпи, охотник!» Из темноты, словно из пламени костра, вдруг появился старик с сухим лицом, похожим на пергамент, сплошь испечрённым морщинами. Его голову покрывала кожаная шапка с чёрными перьями, в руке тлел масляный факел старик что то гортанно выкрикнул и бросился к чагину вскинув нож тот зажмурился от ужаса но ничего не произошло старик шаман продолжал бормотать непонятные слова то ли заклинания то ли молитвы в костре потрескивали дрова боль отпустила чагин приподнял веки значит это еще не смерть девушка вдруг улыбнулась чагину Ее круглое румяное лицо казалось добрым и прекрасным. А говорили, среди тунгусок не бывает красавиц. Она цокнула губами, и Чагин почувствовал, что его колено лижет шершавый язык. «Гром! Громушка!» — малуша погладила пса. «Твоя собака Гирку, наполовину волк. Смерти я испугалась. Ты добро человек!» Быстро проговорила Малуша, после чего внезапно отвернулась, словно смутившись. Старый шаман вдруг выхватил из-за пояса нож, блеснувший в огне факела. Все, понял Чагин и со всей мочи заорал. А, -а, -а, а Малуша сжал руками его голову. Не кричи, добро, человек. Панта удерживал руки Чагина. Бог хотел, чтоб ты не умер. Значит, ты нужен здесь. «Терпи! Шаман будет пуля из груди вынимать!» Шаман взмахнул ножом, запел свою молитву снова. Нож вонзился под ребра, словно протыкая Чагина насквозь, до самых пяток. Чагин опять закричал и потерял сознание. Потом его качало, словно в лодке на волнах. Вокруг было лето, тепло разливалось по всему телу. «Пей, добро человек!» шептал женский голос, и он глотал теплое целебное питье. «Колдунья!» — подумал он. «Ничего, все-таки жив!» Рассвело. Он лежал на повозке, накрытой мягкими шкурами, а повозка ехала по заснеженной дороге. На упряжи оленей звенели бубенцы. Рядом сидела малуша. На ее лице играли отблески солнечного света. Гром трусил сбоку от нарт, весело поглядывая на хозяина. «Старый шаман путешествовал на монгольской мохнатой лошади», — говорил, обращаясь к Чагину. «Между двух миров живешь, и тьма тебя зовет, и свет не отпускает. Тебе надо к русским про мертвых людей сказать». Малуша наклонилась и вместе с пантой помогла Чагину вдеть руки в рукава оленьей шубы, натянуть на голову просушенный у костра его старый башлык. Проговорила негромко. — Вены за оленем идут. Твою собаку я возьму. Она хозяина слышит, ход в темный мир стережет. — Гром с тобой не пойдет. — Он с пантой пойдет, — улыбнулась малуша. — А ты потом приходи когда снег вода станет». Маленький панта со взрослым, серьезным выражением лица кивнул, снял с шеи свой кипарисовый крестик и надел на шею Чагина. Медный крест Чагина на веревочном гайтане взял себе. Чагин прикрыл глаза, возражать не было сил. Он догадался, что тунгусы везут его к половинке. Охотничьи заимки, стоявшие на почтовом тракте на полпути торговых обозов из губернского города в Софийск. Хорошо. Значит, он сообщит. Обоз, бандиты, охрана жидкая. Догнать. Их еще можно догнать. Сладкая дремота давила на затылок, склеивала веки. Чувствуя на лице уже по-весеннему теплый солнечный луч, мелькающий сквозь ветки деревьев, Чагин успокоился и задремал под мерный звон бубенцов оленьей упряжи и скрип полозьев по снегу. Пес залаял, и Чагин в полусне услышал запах дыма и конского навоза — «Человеческое жилье».